К музе. Есть в напевах твоих сокровенных Роковая о гибели весть, Есть проклятие заветов священных, Поругание счастья есть. И такая влекущая сила, Что готов я твердить за молвой, Будто ангелов ты не сводила, Соблазняя своей красотой. И когда ты смеешься над верой, Над тобой загорается вдруг тот неяркий пурпурово-серый и когда-то мной виденный круг. Зла добрали, ты вся не отсюда. Мудрено про тебя говорят: для иных ты и муза, и чудо, для меня ты мучение и ад. Я не знаю, зачем на рассвете, в час, когда уже не было сил, не погиб я, но лик твой заметил и твоих утешений просил. Я хотел, чтоб мы были врагами, Так за что ж подарила мне ты Лук с цветами и твердь со звездами Все проклятие своей красоты? И коварней северной ночи, И хмельней золотого аи, И любови цыганской короче Были страшные ласки твои. И была роковая отрада В попиранье заветных святынь, И безумное сердце услада. Это горькая страсть, как полынь. 29 декабря 1912 года.